Хоть и вселяла мужество в душу Марии. Когда наступил час отъезда, Мари де Кресш спросила братьев, может ли она попрощаться с матерью. Пьер молча поднялся в материнскую спальню, но оттуда донесся такой истошный крик, видно, начавшее кровопускание не оказали воздействия на голосовые связки мадам Элиабель, что Мари сразу поняла всю бессмысленность своей просьбы. Пер вышел из спальни матери с грустным лицом и беспомощно развел руками. Она говорит, что у нее нет дочери, пояснил он. И Мария снова подумала: лучше бы я убежала с Гутчом. Сама во всем виновата. Я обязана была последовать за ним. Братья вскочили на коней, и Жан де Крессэ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 все пережитые часы те часы когда впервые заметила что взрослеет когда впервые прислушивалась к голосу грёз